Глава 30. Темница. Есть много признаков, которые свидетельствуют о том, что мальчик-псарь применяет дар и развращает собак, чтобы использовать их в собственных целях. Если мальчик мало общается с товарищами, будьте настороже. Если собаки волнуются, когда мальчика нет, или скулят после того, как он ушел, будьте бдительны. А когда кобель прекращает вынюхивать суку во время гона или сворачивать с кровавого следа, И послушно ложиться по приказу мальчика. Не остается никаких сомнений. Мальчика должно повесить по возможности над водой, вдали от псарни, а тело его сжечь. Каждую собаку, которую он дрессировал, нужно утопить, так же как и всех ее щенков. Собака, узнавшая дар, никогда не будет бояться или уважать никакого другого хозяина и безусловно станет злобной и неуправляемой, если ее отнимут у одаренного». Мальчику, обладающему этой магией, нельзя поручить наказание неуправляемой собаке, и он не сможет пережить, если связанная с ним собака будет продана или использована как приманка для медведя, какой бы старой она ни была. Одаренный мальчик обратит собак против хозяина и никогда не будет по-настоящему предан своему господину, а только связанной с ним даром собаке. Иногда я просыпался Из всех жестоких пыток, которые в последнее время сыграла со мной судьба, это пробуждение было самой жестокой. Я лежал неподвижно и перебирал в уме свои многочисленные горести. Я обессилел от ярости, вызванной семенами кариеса, и изнемок от моей битвы силой и сирен. Меня несколько раз серьезно ранили мечом в правую руку и один раз в левое бедро, причем я совершенно не мог вспомнить, как это случилось. Ни одна из ран не была перевязана. Мой рукав и штаны присохли к коже. Тот, кто лишил меня сознания ударом по голове, для верности нанес мне еще несколько ударов, но все было в порядке. Я повторял себе это несколько раз, пытаясь не обращать внимания на дрожь в руке и ноге. я открыл глаза. Я находился в маленькой каменной комнате. В углу стоял горшок. Решив наконец, что могу двигаться, я вытянул шею и увидел дверь с маленьким зарешеченным окном. В него проникал слабый луч света от мерцающего факела. О, да подземные темницы. Мое любопытство было удовлетворено. Я закрыл глаза и заснул. Нос к хвосту. Я отдыхал в глубоком логове, с заметенным снегом. Иллюзия безопасности, которую создал для меня ночной волк. Я был так слаб, что даже его мысли казались мне туманными. Безопасно. Это все, что он смог мне передать. Я снова проснулся. По видимому, прошло довольно много времени, поскольку меня теперь мучила жажда. В остальном все было по-прежнему. В этот раз я заметил, что скамейка, на которой я лежал, тоже сделана из камня. Тюфяком для меня служила моя одежда. "Эй!" позвал я стража. Ответа не было. Моя голова кружилась. Через некоторое время я не мог вспомнить, кричал ли я в действительности или только собирался силами, чтобы закричать. Вскоре силы совсем меня оставили. Я снова заснул. Меня разбудил сердитый голос Пайшенс. Тот, с кем она спорила, был не очень-то разговорчив и не сдавался. Это смешно, что я могу сделать? В ответ ни звука. Но я знал его с тех пор, как он был ребенком. За дверью замолчали, потом послышалось: "Он ранен, ничего не случится, если я посмотрю его раны". Снова царило молчание. Через некоторое время я решил, что могу немного пошевелиться. У меня было множество синяков и царапин. Вероятно, я приобрел их во время путешествия из большого зала сюда. Когда я двигался, одежда бередила мои раны, но я решил, что смогу это перенести. К такой маленькой комнате путь от кровати до двери оказался очень длинным, но я собрался силами и сумел выглянуть из маленького зарешеченного окна. Я увидел только каменную стену противоположной стороны коридора. Я схватился за решетку здоровой рукой. "Patience", прохрипел я. «Фиц! о Fitz, с тобой все хорошо? Ну и вопрос" Я начал смеяться, но закашлялся и вскоре ощутил во рту вкус крови. Я не знал, что сказать. Мне было отнюдь не но Пейшенс не должна слишком уж интересоваться мной. Даже моему помутненному рассудку это было ясно. "Я в порядке", прокаркал я наконец. "О, фиц, король умер", крикнула она из коридора. Она торопилась рассказать мне все. "А королева Кетрикен исчезла, и будущий король Регал говорит, что всему виной ты. А еще говорят, Леди Пейшенс, вам лучше уйти, прервал ее страж. Она не неё на него внимания. Ты сошел с ума от горя из-за смерти верить и убил короля Ассирины Джастина, и Никто не знает, что ты сделал с королевой, и никто не может. Вам нельзя разговаривать с пленником мэм, — настаивал стражник, но она продолжала. Найти шута. Возот сказал, что видел, как ты и шут ссорились над телом короля, а потом явился ревой, чтобы унести его душу. Возот лишился рассудка. А Регал еще обвинять тебя в какой-то гадкой магии и в том, что у тебя душа зверя. Он говорит, что ты таким образом убил короля, и вам вам лучше уйти, или мне придется распорядиться, чтобы вас увели. Тогда сделай это, сказала Пейшен. Только попробуй, только посмей попытаться. Лейс этот человек докучает мне. А ты хочешь коснуться меня, меня, которая была королевой Чивала. — Ну, Лейс, не делай ему больно, он всего лишь мальчик. Невоспитанный, конечно, но всё-таки мальчик. Леди Пейшенс, я умоляю вас. Тон стражника изменился. Ты все равно не можешь вытащить меня отсюда, не покидая своего поста. Ты думаешь, я так глупа, что не знаю этого? Что ты будешь делать, обнажишь свой меч против двух старых женщин? Честер, где ты? взвыл часовой. Будь ты проклят, Честер. В его голосе было отчаяние. Вероятно, тот пьет холодное пиво и ест горячее мясо наверху в караульной, подумал я и почувствовал головокружение. Честер Голос стражника раздавался тише и тише. Он действительно оказался настолько глуп, что оставил леди Пейшенс одну и ушел искать своего товарища. Через мгновение я услышал легкий стук ее туфель за моей дверью. Она прикоснулась к моей руке, сжимавшей решетку. Пейшенс не хватало роста, чтобы заглянуть в окно, а коридор был таким узким, что она не могла отступить назад и дать мне посмотреть на нее. Но прикосновение её руки было прекрасным, как луч солнечного света. Скажешь, когда он будет возвращаться, Лейся? Распорядилась она и обратилась ко мне. Как ты на самом деле? Она говорила тихо, чтобы ее мог слышать только я. Хочу пить, есть, холодно, больно. Не имело смысла угадать ей. Что происходит в замке? Полный хаос. Солдаты из гарнизона подавили бунт в большом зале, но потом снаружи произошла драка между приверженцами Регала и нашими гвардейцами. Гвардия королева Кетрикин пыталась разнять их, и офицеры снова успокоили солдат. Но напряжение осталось. Дрались не только солдаты, у многих гостей синяки, кое-кто до сих пор хромает. К счастью, никто не получил серьезных увечий. Говорят, хуже всех пришлось Блейду. Его свалили, когда он пытался отбить тебя у людей из Фарао. У него повреждены рёбра, подбиты оба глаза и сломана рука. Но Барич говорит, что все будет в порядке. А герцоги ощетинились друг на друга как собаки. Барич Криплюс спросил я: "Его не втянули в драку?" ответила она успокаивающе. "С ним все хорошо, если не считать хандры и того, что он взрывается по любому поводу, но для него, я полагаю, это нормально". Сердце мое колотилось. "Барич, почему он не ушел? Я не смел больше спрашивать. Еще один лишний вопрос, и Поэшен начнет догадываться. "Так Ариел спросил я, она фыркнула: Мне кажется, Регала раздражает только то, что у него больше нет причин покидать Олений замок. Ведь как ты знаешь, он должен был увезти внутрь страны короля Шрюда и Кетрикин, чтобы они были в безопасности, и поэтому грабил дворец, чтобы у них были с собой вещи, к которым они привыкли. Теперь у него нет такого оправдания, и прибрежные герцоги потребовали, чтобы он сам защитил замок или, по крайней мере, оставил бы здесь кого-нибудь по их выбору. Он предложил кандидатуру своего кузена, лорда Брайта из Фарау. Но прибрежный герцог не любит его. Теперь, когда Регал Скоропастижно оказался королем, не думаю, что он получает от своего положения столько радости, как ему мечталось. Значит, коронация произошла. От прилива крови у меня заболели уши. Я стоял, вцепившись к пруте, не теряя сознания, говорил я себе: "Стража скоро вернется. И это единственная возможность узнать, что происходит". Мы все были слишком заняты похоронами короля, а потом поисками королевы. Когда шрюды нашли мертвым, нас послали разбудить ее, На двери были заперты, и никто не отвечал на наш стук. Наконец Регал снова вызвался своих людей с топорами. Внутренняя дверь тоже была закрыта и заперта, но королева исчезла. Для всех нас это необъяснимая загадка. Что говорит об этом Регал? В голове у меня начало проясняться. О, как же все болело. Почти ничего, если не считать того, что по его словам, она и ее ребенок, безусловно мертвы, и это дело твоих рук. Он обвиняет тебя в звериной магии и говорит, что ты убил короля своим даром. Все требуют доказательства, а он отвечает только: "Скоро, скоро". Никакого упоминания о том, что все дороги перекрыты в поисках Кетрикен. Я надеялся, что его шпионы не пронюхают о главной цели нашего заговора, но предостерег я себя, если Регал послал поисковые отряды, вряд ли им было приказано привести ее назад целой невредимой. "Что делает Уил?" спросил я. "Уил? Уил?" сын Хостлера, член круга. А и этот я его не видела. А. На меня накатила новая волна головокружения. Внезапно я потерял способность рассуждать. Необходимо было задать еще вопросы, но я не знал, что именно следует спросить. Баррич остался здесь, но королева и шут исчезли. Что случилось? Не было никакого способа выведать это у пышниц. Кому-нибудь еще известно, что вы здесь? с трудом проговорил я. Конечно, если бы Барич знал, он отправил бы мне весточку. Конечно, нет. Это не так просто было устроить фиц. Лейсе пришлось подсыпать рвотный порошок в еду Честера, чтобы на карауле остался только один стражник. Потом нам надо было проследить, чтобы и он ушел. О, Лейси сказала дать тебе вот это. Она умница. Ее рука исчезла, а затем она просунула сквозь решетку одно, а за ним еще два маленьких яблочка. Они упали на пол, прежде чем я успел подхватить их. Я подавил желание немедленно в них зубами. Что говорят обо мне? спросил я тихо. Мгновение она молчала. Большинство людей говорит, что ты сошел с ума. Некоторые считают, что тебя околдовал ребой. Ходят слухи, что ты собирался возглавить восстание и убил Сирины Джастина, так как они об этом узнали. Другие, немногие, соглашаются с тем, что регал прав относительно звениной магии. Это говорит главным образом Волзе. Он уверяет, что свечи не горели синим светом в комнате короля до тех пор, пока ты не вошел туда. И он утверждает, будто шут кричал, что ты убил короля, но шута тоже нет. Было столько дурных предзнаменований, и сейчас столько страхов, голос ее затих. Я не убивал короля, сказал я еле слышно. Это сделали джастины сирен. Вот почему я заколол их кинжалом короля. Стражники возвращаются, прошептала Лейси. Першин не обратила на это внимание. Но Джастин и Сирин даже не были некогда объяснять. Это было сделано при помощи силы. Но они сделали это patience, клянусь. Я помолчал. А что меня ждет? Это еще не решено. У нас нет времени для ложного спасения. Я услышал, как она сглотнула. Регал хочет тебя повесить. Он убил бы тебя сразу, если бы Блейд не сдерживал его стражников, пока не подавили бунт. Тогда все прибрежные герцоги заступились за тебя. Леди Грейс из Риппана напомнила Регалу, что ни один видящий не может быть убит мечом или повешен. Он не хотел признавать, что ты королевской крови, но слишком многие подняли крик, когда он стал отрицать это. Теперь он клянется, что ты владеешь даром, а всех одаренных надо вешать. Леди Пейшенс, теперь вам следует уйти. Уходите, они то меня повесят. Стражник вернулся, по-видимому, с шестером, потому что по каменному полу стучали две пары сапог. Они спешили вниз, подземелье. Вешенс отпустила мои пальцы. Я сделаю для тебя все, что смогу, прошептала она. Она так старалась ничем не выдать своего страха, но голос ее дрогнул. И она исчезла, как сойка, бронясь со стражником всю дорогу, пока он провожал ее наверх. В одно мгновение я нагнулся и подобрал яблоки. Они были маленькими и завяли от того, что хранились в кладовой всю зиму, но я нашел их восхитительными. Я съел даже косточки. Та влага, которую они содержали, не могла утолить моей жажды. Я сидел на скамейке, обхватив голову руками, и заставлял себя думать, но это было очень трудно. Мой разум не подчинялся мне. Я попытался оторвать рубашку от раны на руке, но бросил это занятие, пока они не гноятся, лучше оставить их в покое, чтобы не было кровотечений. Я собрался с силами и снова дошел до двери. "Стража", прокаркал я. Они не обращали на меня внимания. "Я хочу пить и есть. Где ты?" Ночной волк ответил на мою просьбу. Там, куда тебе не пробраться, мой друг. Как ты поживаешь? Хорошо, но я скучаю без тебя. Ты спал так глубоко, я даже думал, что ты умер. Я и сам так думал этой ночью. Ты проводил их до лошадей? — Проводил, и они уехали. Сердце Серцостая сказал им, что я полукровка, которую ты приручил. Как будто я дворняга, обученная разным трюкам. Он хотел защитить меня, а не оскорбить тебя. Почему сердце стая не пошел с ними? Я не знаю, что мы будем делать теперь? Ждать. Стража снова позвал я изо всех сил. Получилось довольно тихо. Отойди от двери. Стражник стоял прямо около моей темницы. Я был так занят ночным волком, что не слышал, как он подошел. Я был совершенно не в себе. Железная панель внизу двери скользнула вверх. Из кося образовавшееся отверстие мне просунули горшок с водой и ломоть хлеба. Панель опустилась. Спасибо. Ответа не последовало. Я взял хлеб и воду и тщательно исследовал их. Вода была затхлой, но не было заметно никаких следов яда. Я разломил ломоть хлеба на маленькие кусочки и стал искать следы отравы. От хлеб зачерствел, но он не был отравлен во всяком случае никаким известным мне способом. И кто-то откусил половину. Я моментально проглотил хлеб и выпил воду. Снова сел на скамью и попытался выбрать наименее болезненную позу. Камера была сухой, но холодной. Этот холод был свойственен любому неиспользуемому помещению в оленем замке во время холодной зимы. Теперь я знал, где нахожусь. Эти камеры были недалеко от винных погребов. Я знал, что могу кричать до тех пор, пока из легких не пойдет кровь, и никто, кроме моих стражников, не услышит меня. Я исследовал это место еще когда был мальчиком. В Оленнем замке редко сажали людей в темницу, и еще реже к ним приставляли стражу. Правосудие вершилось быстро, пленников почти никогда не держали дольше нескольких часов. Нарушение закона обычно каралось или смертной казнью, или долгой тяжелой работой. Я подозревал, что теперь, когда королем стал Регал, камеры будут пустовать гораздо реже. Я попытался заснуть, но сон не шел ко мне. Я вертелся на холодном камне и думал: Некоторое время я пытался убедить себя в том, что если королю удалось уйти, я победил. В конце концов, победить это получить то, чего ты хотел, верно? Но я неожиданно понял, что думаю только о смерти короля Шрюда. Как лопнувший пузырь. Будет ли это для меня так же быстро, если меня повесят, или я буду долго биться в петле? Я постарался отвлечься от этих приятных мыслей и стал размышлять о том, сколько времени придётся Верите вести гражданскую войну с Регалом, прежде чем он сможет снова обозначить шесть герцогств на карте. Если, конечно, Верите вернется и избавит побережье от красных кораблей. Я думал, кто же будет претендовать на роль правителя в Оленем замке, когда Регал уедет внутрь страны, а я был уверен, что он это сделает. По словам Пайшенс, прибрежные герцоги не захотели, чтобы им стал лорд Брайт. В бадьке было несколько менее значительных аристократов, но я решил, что ни у одного из них не хватит мужества прибрать власть к рукам. Возможно, один из трёх прибрежных герцогов захочет завладеть замком. Нет. Ни у кого из них в данный момент не было сил ни для чего, кроме охраны собственных границ. Пока Регал остается в королевской твердыне, каждому придется бороться за себя. В конце концов, после смерти Шрюда и в отсутствие королевы он стал законным королем. Ведь никто не знает, что уверите жив. Примут ли прибрежные герцогства Регало как короля? Поддержат ли они Верите, когда он вернется? или будут презирать человека, покинувшего их ради глупых фантазий. Время шло медленно. Мне не давали ни еды, ни воды, пока я не просил, а иногда и вовсе не давали, так что определить, сколько дней я провел в камере, было невозможно. Когда я бодрствовал, то был пленником моих горестных мыслей. Я попытался дотянуться силой до верети, но от этого усилия в глазах у меня потемнело, а потом долгое время болела голова. У меня не было сил на вторую попытку. Меня постоянно мучил голод. Он стал таким же резким, как холод подвала. Я слышал, как дважды стражники прогоняли Пэшенс и отказывались передать мне еду и бинты, которые она принесла. Я не звал ее. Я хотел, чтобы она сдалась и отказалась от меня. Передышка наступала только когда я спал и охотился во сне с ночным волком. Я пытался с его помощью выяснить, что происходит в замке, но он обращал внимание только на то, что было важно для волка, и я разделял с ним его ценности. Время не состояло из дней и ночей, а текло от убийства до убийства. Мясо, которое я делил с ним, не могло поддержать мою физическую силу, но тем не менее я жадно заглатывал его и испытывал странное удовлетворение. Ощущение волка подсказали мне, что погода изменилась, и я проснулся как-то утром, зная, что занимается ясный зимний день, подходящая погода для пиратов. Прибрежные герцоги не смогут больше задерживаться в Оленем замке. Если они до сих пор здесь. Как бы в подтверждение моих мыслей снаружи раздались голоса и стук сапог по каменному полу. Голос Регала, сдавленный от ярости, успокаивающий ответы стражников. Первый из тех пор, как я проснулся в темнице, послышался поворот ключа в замке, и дверь распахнулась. Три герцога и изменник принц смотрели на меня. Я с трудом поднялся на ноги. За спинами лордов стояла шеренга солдат, вооруженных пиками, как будто для того, чтобы удерживать на расстоянии бешеного зверя. Стражник, с обнаженным мечом, застыл у дверей между Регалом и мной. Нельзя было сказать, что принц недооценивал мою ненависть. "И видите", заявил Регал. "Он жив и здоров". Я с ним не покончил. Но знаете, что я имею на это право? Он убил человека, моего слугу, прямо в большом зале, и женщину в ее комнате. Я имею право на его жизнь за одни эти преступления. Будущий король Регал Вы обвиняете Фиццичево в том, что он убил короля Шрюда, использовав дар, заявил Браунде. Я никогда не слышал, что такое возможно. Но если это так, его судьбу должен решать совет, потому что сперва он убил короля. Придется собрать совет, чтобы выяснить, виновен он или нет, и вынести приговор, орегал раздраженно вздохнул. Тогда я созову совет. Так и сделаем. С этим надо покончить. Смешно откладывать мою коронацию из-за казни убийцы. Мой лорд, смерть короля никогда не бывает смешной, тихо заметил Герцог Шемша из Шокса. И мы разберемся с одним королем, прежде чем приобретем нового, будущий король Регал. Мой отец мёртв и похоронен, как еще вы можете с этим разобраться? Регал становился безрассудным. его возражений не было ничего от скорби или уважения. Мы узнаем, как он умер, и от чьей руки, ответил Герцог Браунди из Бернса. Ваш человек утверждает, что короля убил Фитц Чивол. Вы, будущий король Регал, «Согласны с ним. Более того, вы говорите, что Фиц воспользовался даром, чтобы сделать это. Между тем, многие из нас верят, что Фиц Чивол был необыкновенно предан своему королю и никогда не совершил бы такого преступления. И сам он сказал, что это сделали владеющие силой. В первый раз герцог Браунди посмотрел на меня. Я встретил его взгляд и заговорил с ним так, словно мы были одни в комнате. Джастин и Сирен убили его, сказал я тихо. свои измены они убили моего короля. Молчать, заорал Регал. Он поднял руку как бы для удара, и я не дрогнул. И потому я убил их», – продолжал я, глядя только на Браунде, ножом короля. Иначе зачем бы я выбрал такое оружие? Безумцам свойственны странные поступки, заметил Герцог Келвар из Риппана. В то время как Регал задыхался от ярости, я спокойно встретил взгляд Келвора. Последний раз я разговаривал с ним за его столом в страже вот Я не безумен, заверил я его. И был не более безумен в ту ночь, когда сражался под стенами стража Вод. — "Может и так", задумчиво согласился Келвар. — "Все говорят, что он впадает в неистовство, когда сражается. В глазах Регола появился блеск. А также говорят, что после сражения у него была кровь на губах. Он просто становится одним из животных, с которыми вырос. Он практикует дар". Наступила гробовая тишина. Герцоги обменивались взглядами. И когда Шемше посмотрел на меня, в его глазах было отвращение. Браунди ответил Регал: "Вы подводите его к смертному приговору. У вас есть свидетель, который видел кровь на его губах? Несколько?" Браунди покачал головой. "Каждый может выйти из битвы с окровавленным лицом. Топор не самое легкое оружие. Я могу это засвидетельствовать. Для обвинения потребуется нечто большее. Тогда давайте созовем совет", нетерпеливо потребовала Регал. Послушайте, что скажет Волзет о том, как и от чьи руки умер мой отец. Три герцога снова обменялись взглядами, потом их взоры устремились на меня. Они размышляли. Теперь Герцог Браунди был главным на побережье. Я убедился в этом, когда он заговорил. Будущий король Регал, извольте говорить ясно. Вы обвиняете Фица Чивала, сына Чивала, в том, что он применил звериную магию для убийства короля Шрюда. это безусловно смертный приговор. Мы просим, чтобы вы доказали нам не только то, что он владеет даром, но и то, что он использовал его, чтобы причинить вред другому. Все мы были свидетелями тому, что на теле короля не было никаких следов, никаких знаков смертельной схватки. Если бы вы не подняли крик об измене, мы могли бы счесть, что он умер от старости. Некоторые, однако, говорят, что вы только искали повод, чтобы избавиться от Фитца Чивала. Я знаю, что вам известно об этих разговорах. Я говорю это открыто, чтобы дать вам возможность опровергнуть слухи. Браунди помолчал, как бы споря с самим собой. Он еще раз посмотрел на правителей других герцогств. Когда Никелвора, Нишемша не высказали никаких признаков несогласия, он откашлялся и продолжил. У нас есть предложение будущий король Регал. Докажите нам, сир, что Фицчевал владеет даром и что он убил таким образом короля Шрюда, и мы позволим умертвить его по вашему желанию. Мы будем свидетелями вашей коронации как короля шести герцогств. В дальнейшем мы примем лорда Брайта в качестве вашего представителя в Оленем замке и не станем возражать, если вы увезете ваш двор в Тредфорд. В глазах Аррегала отразился триумф, потом его сменило подозрение. А если герцог Браунди мои доказательства не удовлетворят вас, тогда Фист фистчивы останется в живых, спокойно заявил Браунди. И вы передадите ему управление Оленем замком и его вооруженными силами. И все три прибрежных герцога посмотрели на Регала. "Это измена и предательство", прошипел он. Рука Шемши дернулась к мечу. Келвар покраснел, но ничего не сказал. Напряженность в шеренге солдат достигла предела. Только Браунди оставался неподвижным. "Мой лорд, у вас есть еще обвинения?" спросил он. "Но мы снова потребуем, чтобы они были доказаны. Вашу коронацию придется отложить". Мгновение все сверлили друг друга глазами, потом Регал заговорил, сбавив тон. "Я сказал не подумав, мои герцоги. Это тяжелое время для меня. Внезапная смерть моего отца, моего брата, исчезновение нашей королевы. Право же этого достаточно, чтобы любой человек мог сделать поспешные заключения? И я, очень хорошо, я подчиняюсь условиям, которые вы ставите передо мной. Я докажу, что Фицчевол наделен даром, или освобожу его. Это вас удовлетворит?" Нет, мой будущий король, тихо возразил Браунди. это не те условия, о которых мы говорили. Если Фицшил не виновен, он останется командовать Оленем замком. если вы докажете его виновность, правителем станет Брайт. А смерть Джастина и Сирен, ценных членов круга силы. Мы знаем, что эти обвинения мы можем предъявить ему, это он признает. Взгляд, который Регал бросил на меня, должен был убить меня на месте. Как глубоко он сожалел, наверное, что обвинил меня в убийстве Шрюда. Если бы Регал не поддержал диких высказываний Волзада, он мог бы потребовать, чтобы меня утопили за убийство, Джастина. Все бы засвидетельствовали, что это было делом моих рук. По странной иронии судьбы, именно его попытки очернить меня могли спасти меня от смерти. У вас будет возможность доказать, что он владеет даром и причастен к смерти вашего отца. Только за эти преступления вы сможете его повесить. Что до остального, он утверждает, что двое ваших слуг были убийцами короля Но если он невиновен, мы требуем признать, что те, кого он убил, должны были умереть. И это невыносимо, охрикнул Регл. — Мой лорд, таковы наши условия, спокойно ответил Браунди. А что, если я не соглашусь? выпалил Регл. Браунди пожал плечами. Небеса чисты, мой лорд. Это погода для пиратов. Те из нас, кто живет на берегу, должны возвратиться в собственные замки. Без решения всего совета вы не можете короноваться и назначить человека который управлял баленным замком в ваше отсутствие. Вам придется провести зиму здесь, мой лорд, и вместе с нами противостоять пиратам. Вы загнали меня в угол своими жалкими законами только для того, чтобы я подчинился вашей воле. Король я вам или нет? спросил Регл грубо. Вы не наш король, твердо ответил Браунди. Вы только наш будущий король и вполне вероятно останетесь таковым, пока этот вопрос не будет разрешен. Мне трудно было догадаться, как отнесся ко всему этому регал. "Что ж, хорошо", сказал он и слишком быстро. "Полагаю, я должен подчиниться этой этим унизительным условию. Помните, что это было ваше решение, не моё". Он повернулся и посмотрел на меня. Тогда я понял, что он не сдержит своего слова, понял, что умру в этом подвале. Это болезненное внезапное осознание скорой смерти помутило мой взгляд и заставило меня покачнуться. Я почувствовал, что моя жизнь висит на волоске. Холота хватило меня. Тогда договорились, сказал Браунд. Он снова взглянул на меня и нахмурился. Что-то из того, что я чувствовал, видимо, отразилось на моем лице, потому что он быстро спросил: "Фитцчивалс, с вами хорошо обращаются? Вас кормят?" спрашиваю, он расстегнул брошь на своем плече. Его плащ был сильно поношен, но соткан из чистой шерсти. Так что, когда герцог бросил его мне, тяжесть плаща заставила меня прислониться к стене. Я благодарно схватил плащ. Вода, хлеб, сказал я тихо и погладил теплую шерстяную ткань. Спасибо вам, проговорил я еще тише. Многие этого не имеют, огрызнулся Регал. Сейчас тяжелое время, добавил он не к месту. Те, к кому он обращался, знали об этом гораздо лучше, чем он. Браунди некоторое время смотрел на меня. Я не сказал ничего. Наконец, герцог холодно спросил Регал: "Разве у вас нет даже соломы, на которой он мог бы спать?" Регал ответил ему злобным взглядом. Браунди не испугался. Нам потребуется доказательство его вины, будущий король Регал. Только тогда мы согласимся на его казнь. А пока доказательств нет, вам придется хорошо содержать его. Дайте ему хотя бы походный рацион, посоветовал Келвар. Никто не упрекнет вас в том, что вы его перекармливаете. Он нам нужен живой. Его или повесят, или он будет командовать оленем замком. Регал скрестил руки на груди и ничего не ответил. Я знал, что получу только воду и хлеб. Я был уверен, что он попытался бы отобрать у меня плащ в если бы не знал, что я буду за него драться. Дёрнув подбородком, Регал сделал стражникам знак запереть мою дверь. Когда посетители вышли и дверь захлопнулась, я бросился к решетке и схватился за прутья, чтобы посмотреть им вслед. Мне хотелось позвать их вернуть, сказать им, что Регал не оставит меня в живых, что он найдет способ убить меня в темнице, но я этого не сделал. И они бы мне не поверили. Они всё ещё не принимали Регала всерьез. Если бы они знали принца так же хорошо, как я, то поняли бы, что ничто в мире не может заставить его принять их условия. Он убьет меня. Я был полностью в его власти, и ничто не помешает ему покончить со мной. На деревянных ногах я отошел от двери и вернулся к своей скамье. Скорее машинально я завернулся в плащ Браунде, но холод, сковавший меня сейчас, не могла прогнать никакая шерсть. Как волна прилива захлёстывает прибрежную пещеру, так предчувствие близкой смерти внезапно наполнило меня. Снова я подумал, что могу потерять сознание. Я пытался выкинуть из головы мысли о том, как именно регал убьет меня. Было так много способов. Я подозревал, что он попытается выбить из меня признание. Если бы у него было достаточно времени, он мог бы преуспеть в этом. От этой мысли мне стало нехорошо. Я пытался заставить себя отогнать ясное сознание того, что умру мучительно. Со странным облегчением я подумал, что могу обмануть его. В моем окровавленном рукаве все еще оставался крошечный пакетик с ядом, который я так давно приготовил для Возада. Если бы смерть от него была не такой ужасной, я бы принял яд немедленно. Но когда я составлял его, то думал не о быстром и безболезненном конце, а о мучительных судорогах и долгой лихорадке. Позже решил я, он может все же стать предпочтительнее того, что уготовит мне Регал. Но сейчас в этом не было облегчения. Я лёг на скамейку и как следует закутался в плащ Браунди. Я надеялся, что это был не единственный плащ герцога. Вероятно, это было последнее доброе дело, которое сделано для меня. Я не заснул. Я бежал, намеренно погружаясь в мир моего волка. Я вынырнул из человеческого сна, в котором Чейд читал мне нотацию за невнимательность. Я сделался очень маленьким под плащом Браунди. Свет факела сочился в мою подземелье. Я не мог сказать, какое это было время суток, но думал, что глубокая ночь. Я попытался снова заснуть. Голос Чейда просил меня о чем то Я медленно сел. Этот голос безусловно принадлежал Чейду. Он стал звучать слабее, когда я сел. Я снова лег. Теперь он звучал громче, но я все еще не мог разобрать слов. Нет. Я медленно встал и начал двигаться по своей камере от стены к стене. Был один угол, в котором голос был слышен лучше всего, но я все равно не мог разобрать слов. Я не могу понять тебя, сказал я в пустоту, Чейд замолк. Потом он заговорил снова с вопросительной интонацией. Я не могу понять тебя, повторил я громче. Голос зазвучал снова. Чейд говорил возбужденно, но так же тихо. Я не могу понять, закричал я в отчаянии. За дверью раздались шаги. «Фиц Фитцчивал, стражница была маленького роста, поэтому не могла заглянуть внутрь что спросил я сонно что-то кричал что а дурной сон шаги удалились я слышал как она смеялась вместе с другими стражниками и говорила трудно представить какой сон может быть для него хуже чем пробуждение у нее был акцент уроженки внутренних герцогств. я был согласен со стражницей я снова вернулся на свою скамью и лег. голоса я больше не слышал Некоторое время я не мог снова заснуть и думал о том, что же Чей так отчаянно пытался сказать мне. Я сомневался, что это могли быть хорошие новости, но не мог вообразить плохих. Я должен умереть здесь, что ж, пусть. Раз я помог королеве бежать. Интересно, как далеко она уже уехала. Я вспомнил шуте и подумал, как трудно ему будет противостоять опасностям зимнего путешествия. Я не стал гадать, почему не поехал Барич. Вместо этого я представил себе Молли. Вероятно, я задремал, потому что вдруг увидел ее. Она поднималась по тропинке, на плечах ее было коромысло с ведрами. Она выглядела бледной, больной, усталой. На холме стоял полуразвалившийся дом. У стен его лежал снег, крыша была покрыта камышом. Моля остановилась, поставила ведра у двери и посмотрела на море. Она нахмурилась, потому что погода была хорошей. Легкий ветер развеял ее густые волосы, совсем как раньше это делал я, и ласково коснулся ее теплой шеи и подбородка. Ее глаза внезапно расширились, потом наполнились слезами. "Нет", сказала она слух, "Нет, я не буду о тебе думать. Нет". Она взяла ведра и вошла в дом, плотно закрыв за собой дверь. Ветер подул сильнее и унес меня прочь. Сила Я окунулся в него, нырнул и позволил ему забрать мою боль. Я подумал о том, чтобы нырнуть глубже вниз, в главное течение, где он мог совсем унести меня от меня самого и от всех моих жалких горестей. Я шевельнул руками в этом течении быстром и резком, как водоворот. Оно затягивало меня. На твоем месте я бы держался от этого подальше. Да? Я ждал, пока и обдумает мою ситуацию. Нет, ответил он мрачно и вздохнул. Мне следовало бы догадаться, насколько все плохо. Видимо, чтобы сломать твои стены, и ты мог бы работать силой, потребуется большая боль, болезнь или сильнейшее принуждение. Он долго молчал, и мы хранили безмолвие, думали одновременно ни о чем и обо всем. Так. Мой отец мертв. Джастин и Сирен. Мне следовало бы догадаться. Его усталость угасающий дух Знаки, что они слишком часто пользовались его силой. Я подозреваю, что это происходило долго. Возможно, началось еще до того, как Гален умер. Только он мог задумать такое, не говоря уж о том, чтобы изобрести способ сделать это, что затратительный способ использовать силу. И они шпионили за нами. Да. Я не знаю, что именно им стало известно. И есть еще один человек, которого надо бояться, Уил. Будь я трижды проклят. Какой же я идиот. Посмотри, Кафиц, мы должны были понять. Корабли, которые сначала так хорошо работали для нас, а потом перестали. Как только они узнали, что мы с тобой задумали, они нашли способ изолировать нас. Круг принадлежал Регалу с самого начала. Таким образом, сообщения мы получали с опозданием, а то и не получали вовсе. Помощь всегда посылали слишком поздно или не посылали вообще. Он полон ненависти, как насытившийся клещ крови, и он победил. Не совсем, мой король. Я заставил себя не думать о Кетрикин, которая благополучно двигалась в горы. И я повторил: у них все еще остается уил и барл и каррот. Мы должны быть осторожны, мой принц. На меня пахнуло теплом. Я буду. Но ты знаешь глубину моей благодарности. Возможно, мы заплатили страшную цену, но то, что мы обрели, стоит этого, для меня, по крайней мере. Для меня тоже. Я чувствовал в нем усталость и покорность. Вы сдаетесь? — Еще нет. Но мое будущее, как и твое, не кажется особенно светлым. Все, кто был со мной, мертвы или бежали. Я пойду дальше, но я не знаю, сколько еще идти и что я должен сделать, если приду туда. Я так сильно устал. Так просто было бы сдаться. Я знал, что верить и легко читать мои мысли, но должен был дотянуться до него, чтобы прочесть все то, что он мне не передавал. Я ощутил страшный холод окружавший его и рассмотрел рану, от которой ему было больно дышать. Почувствовал его одиночество, горе от того, что его спутники умерли так далеко от дома. "Ход", подумал я, и моя скорбь вторила скорби верите. "Чарим ушли навсегда". Но было было что-то, что он не мог передать. Попытка, покачивание на краю, давление, подёргивание, очень похожее на подергивание силы, которую я ощущал от Сирины Джастина. Я попытался протиснуться глубже, чтобы получше рассмотреть это, но он не пустил меня. Некоторые опасности становятся еще более грозными, если стоишь с ними лицом к лицу. предупредил он меня это одна из них. Но я уверен, что именно этой дорогой мне следует идти, если я хочу найти Элдерлингов. Заключенный... Я резко оторвался от верите. Ключ повернулся в замке моей двери, и она распахнулась. В дверях стояла девушка, рядом с ней был Регал. Его рука лежала на ее плече. Два стражника, оба, судя по покрою их одежды, уроженцы внутренних герцогств, прикрывали их спины. Один наклонился вперед и сунул в камеру факел. Я отшатнулся, не желая того, и сел в мигает непривычного света. "Это он?" мягко спросил Регал девушку. Она в страхе взглянула на меня. Я тоже смотрел на нее, пытаясь понять, почему она кажется мне знакомой. Да, сир, лорд, э, принц, король, сир. Это он. Я пошла к колодцу в то утро. Нужно было принести воды, иначе ребенок умер бы. И было совсем тихо во всей ладной бухте. Так что я пошла к колодцу рано утром потихоньку сквозь туман. Сир, а там этот волк прямо у колодца, и он встает и смотрит на меня, а потом ветер разогнал туман. И вот уже волка нет, а вместо него человек. Вот этот человек, сир, ваше величество, король Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Теперь я вспомнил ее. В то утро после битвы в Ладной бухте у стен страже вот. Ночной волк и я остановились отдохнуть у колодца. Я вспомнил, как он разбудил меня, когда бежал при приближении девушки. Ты храбрая девушка, похвалил ее Регал и похлопал по плечу. Стражник, проводи ее на кухню, проследи, чтобы ее как следует накормили и уложили спать. Нет, оставь мне факел! Они вышли за дверь, и стражник плотно закрыл ее за собой. Я услышал удаляющиеся шаги, но свет за дверью остался. После того, как шаги затихли, Регал заговорил: "Что ж, бастард, похоже, игра окончена. Подозреваю, твои защитники быстро бросят тебя, как только поймут, что ты такое. Есть другие свидетели, те, кто скажет о волчьих следах и людях, умерших от укусов в Ладной бухте, где-то сражался". Есть даже двое из гарнизона Оленьего замка, которые поклянутся, что когда-то дрался с перекованными, на некоторых телах были следы зубов и когтей. Он удовлетворенно вздохнул. Я слышал, как он вставляет факел в кольцо на стене. Затем он снова подошел к двери и посмотрел на меня сквозь решетку. Я встал и взглянул на него сверху вниз. Он уступил назад. Я ощутил прилив жалкого удовлетворения. Это вывело его из себя. Ты был так доверчив, так глуп. Ты вернулся с гор хромая, с поджатым хвостом, и думал, что тебе хватит милости уверить, чтобы остаться в живых. Ты и эти твои дурацкие заговоры. Я знаю все. Все, бастард. Все твои тихие разговоры с нашей прелестной королевой. Этот подкуп в саду на башне, чтобы настроить Браунди против меня, ее планы бежать из замка. "Возьмите теплые вещи", сказал ты ей. "Король поедет с вами". Он стал на цыпочке, чтобы уедиться в том, что я вижу его улыбку. Она не получила ничего, бастард, ни королей, ни тёплых вещей, которые она упаковала. Он помолчал. Не даже лошади. Он выделил последние слова, как будто приберегал их под конец. Он жадно следил за моим лицом. Внезапно я понял, что был трижды дураком. Розмари, милое сонное дитя, вечно дремлющее в углу. Такая тюха, что никто не мог доверить ей никакого поручения. Такая маленькая, что ее присутствие вообще забывали. Тем не менее, мне следовало бы обо всем догадаться. Я был не старше ее, когда Чейт начал учить меня нашему делу. Мне стало плохо, и это, по-видимому, отразилось на моем лице. Я не мог вспомнить, что говорил и чего не говорил в ее присутствии. Я не мог знать, какие секреты поверяла Кетрикин этой маленькой темной кудрявой головке. Каким разговором сверете была девочка свидетелем, что слышала от Patience королевы и шут покинули двор. И это я знал наверняка удалось ли им выбраться из замка живыми. Регал ухмылялся, безмерно довольный собой. Запертая дверь между нами была единственным, что заставляло меня держать обещание данное Шрюду. Регал ушел, все еще улыбаясь. Он раздобыл доказательство тому, что я обладаю даром. Девушка из ладной бухты была решающим звеном в его цепи. Теперь ему оставалось только пыткой выбить из меня признание в том, что я убил Шрюда. У него была уйма времени. Сколько бы времени на это не потребовалось, оно у него было. Я опустился на пол. "Верите прав. Регал победил".